Глава 12 Севастьяна Медвежатника Сей Исеич под расписку получил. Для перевозки пассажиров такого калибра в спецпоезде особое купе. Пол, потолок и три стены, словно обоями, покрыты стальным листом. Все швы сварили лучшие мастера Института электросварки товарища Патона. Методом Патона сваривают лучшую в мире танковую броню. Так вот, шов патона получается крепче самой брони. Четвертая стена — стальная решетка. Внутри купе две полки, умывальник и нечто вроде туалета. Предупредил Сейсеич арестанта, что попытки бежать из клетки без внимания оставлены не будут. Потом добавил, что по должности и призванию он вертухаем не был и не будет. Поставил столик к самой решетке. накрыл, как в лучших домах заведено, так они и ехали до самой Москвы по обе стороны столика, разделённые решёткой. Если люди друг друга понимают, то решётка не помеха для дружеской беседы, энергичного выпивания и вдумчивого закусывания. Благо, выпить и закусить в спецпоезде было чем. Но этим не злоупотребляли. Оба меру знали. В кремлёвском кабинете Ягоды двое. Он сам и верный его секретарь, старший майор государственной безопасности, Буланов Павел Петрович. Кто-то роет под нас, кто не пойму. Знать бы кто, рога бы отломал. А что с чемоданом? Ищем, никаких следов. Я думаю, к этому делу змеяеда подключить. Парнишка хваткий и сообразительный. Он на платформе Северного вокзала три года работал. Может быть, он нам подскажет, как этот чемодан мог пропасть. Понял. Завтра его о задачу. Хорошо, что Гуталин в отпуск укатил. Скандал до его приезда не разгорится. А когда приедет, соберет пленум Центрального комитета. Ему сейчас позарез важно обеспечить себе большинство на пленуме. Многие против. Не открыто. Система у нас дурацкая. Каждый в отдельности против, а все вместе – за. А ведь снова все за Гуталина проголосуют. Пусть голосуют. Нам бы над системами связи контроль взять плотнее. Остальное приложится. Главное не в том, кто как голосует, а в том, кто охрану пленума нести будет. И рассмеялись оба. Она проснулась внезапно. Глубокая ночь, но, видимо, спала она совсем недолго. Она проснулась от того, что вдруг во сне поняла, как Николай Палкин устроил систему подслушивания. Всё просто. Просто до глупости. Парадный этаж первый — это чтобы по лестницам лишний раз не подниматься. В парадном этаже – царские покои. Тут самые близкие царю люди. Тут и его самые важные гости. И он, только он, распоряжается, кому в каких покоях обитать. А под первым этажом – цоколь. А в цоколе – вентиляция. Не было тогда вентиляторов. Вентиляция не принудительная, а естественная. Самим царем и придуманная. Его рукой. утвержденная. Вот Настю Стрелецкую в комнате заточили, окна и двери наглухо заперли, а воздух чистый, свежий и задушенный под потолком, ветром веет. Почему? Потому что выведены трубы высоко над крышей. Этим разница давления создана и циркуляция. Трубы из помещения цоколя идут вверх сквозь массивные стены царских покоев. Если их проложить с умом, если учесть акустику, если не прятать их в самую глубь кирпичной кладки, если учесть опыт предыдущих столетий, тогда... Тогда можно из помещений цоколя слушать то, что творится в комнатах над ними. Дальше дело техники. В таких-то винных погребах, в таких-то арсеналах посторонних быть не должно. Из своей спальни Спускайся по тайной лесенке, броди по цоколю, заходи в нужные комнаты, слушай, кого хочешь. Вот над Настей отдушина, а ниже выступ в стене, на которой встать можно. У Николая явно лесенка была, жаль, в нее лесенки нет. Но выступ тут вовсе не зря, выступ с умом врезан. Одна создателю системы проблема — Как бы кто другой нечаянно разговоров в царских палатах не услыхал, да систему не обнаружил бы. Для того должна быть какая-то простая совсем, но надёжная звукоизоляция. Забралась Настя на выступ, просунула руку в отдушину, пошарила, нащупала какую-то деревянную колоду, толкнула её самыми кончиками пальцев. Неожиданно колода плавно отошла в сторону.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 И рассмеялись оба. Каюта змеиеду понравилась еще до того, как капитан дверь перед ним всю ширь распахнул. Капитан только приоткрыл дверь, а змеец сразу все охватил взглядом, все оценил. Совсем небольшая каюта, но до того уютная, что словами не выразить. Мягкий диван кожаный, над ним откидная спальная полка, шкаф встроенный. Полочка с книгами, столик, круглый иллюминатор. И вот змееед один. Луна в иллюминаторе. Вода за бортом плещется, баюкает. Самое время спать. Но не спится змеееду. Халаванов рекомендовал на работу у Лефортова больше не ходить. Нечего там делать, говорит. Обещал другую работу, еще более интересную. А что может быть интереснее работы исполнителя приговоров? Или пусть даже подручного исполнителя? И как это не ходить на работу? Змеиед ведь у нас не просто так. Он у нас на службе в ГУГБ НКВД СССР состоит. Если на службу не ходить, то хватится, искать начнут. Правда, змеиед хорошо устроился. Все в группе исполнителей приговоров знают, что он человек ягоды что он какое-то особое поручение выполняет, потому может в Лефортове показываться, когда захочет. Но всему есть предел. Слишком долго не появляться нельзя. Да и сам Егода поинтересоваться может, чем это ты, братец, там занимаешься, и где результат. Вот если бы холованов как-то уволил змеиеда из НКВД, да на другую должность оформил, то тогда, пожалуйста, тогда в Лефортове он работать не будет. А так ведь в розыск объявят. Нет, иногда там надо бывать. Завтра с утра. Да ведь и дело любимое. Как без него? Железный Генрих той ночью тоже почти не спал. Последнее совещание в бывшем кабинете Свердлова он завершил около двух ночи. Потом еще перебросился парой фраз со своим секретарем Булановым, а уж после того... По ночной Москве понёсся в коммунарку. Но заснуть долго не мог. Проклятый Халаван вздумал сейф Свердлова вскрывать. Это он только прикидывается, что золото ищет. Ему, гаду ползучему, документы Свердлова нужны. А там ведь и наегоду что-то может оказаться. Халаван с покушением на Ленина хочет разобраться. Он под железного Генриха роет. А в судье карлика мерзкого Кольку Ежова позвал. Железный Генрих как только услыхал, что Халаван сейф вскрывать решил, отправил лучших своих мастеров тот сейф курочить. Опередить Халавана надо. Все, что в сейфе есть, вычистить, а всякую дрянь оставить. Но вот уже сутки крутят его ребята всеми возможными инструментами скважину замочную, Но ни черта у них не получается. До двенадцати дня, до начала соревнований, ещё есть время. Может получиться. Ах, если бы получилось. Настя проснулась ранним утром от грохота засова. Она спала не раздеваясь. Воздух тут чистый, но слишком уж к утру холодный. Одеяло летнее лёгонькое не помогает. А еще она не раздевалась ради того, чтобы быть готовой к любой неожиданности. Лязгнула дверь. Вошел человек в форме НКГБ, но почему-то без знаков различия на петлицах, в круглых очках наподобие велосипеда. Вошедший не представился. Настя сидит на кровати своей. Вошедший угнездился на табуретке к полу привинченной. Разговор их длился совсем недолго и явно вошедшего раздосадовал. Это и не разговор был вовсе, а допрос. Настю, вошедший чекист, вежливо Анастасии Андреевны величал. Перед тем, как войти, он, очевидно, ознакомился с ее биографией. Он, несомненно, понял, что 23 августа 1936 года в 15.10 на первой платформе Северного вокзала Москвы стрелецкая анастасия Андреевны не было и быть не могло. Змеиед обознался. Человек в очках пришел только для того, чтобы удостовериться, что все обстоит именно так и очень даже скверно. Поймали и заперли вовсе не ту, которая требовалась. И она поняла, что вошедший не в лучшем расположении духа, и это расположение в ходе короткой беседы ухудшилось. И тогда она решила показать ему, как следует допрос вести. «Смотрите мне в глаза». И отвечаете всё, что угодно. Он повиновался, сам не зная, почему. Я определю ваш год рождения. Это был 1890-й? Можете отвечать «да», «нет», «не знаю». Ваши ответы значения не имеют. Итак, 90 Не знаю. Это был 91-й? Нет. 92-й? Да, именно он. 93-й? Возможно. 94-й? Смотрите в глаза. 94-й? Почему бы и нет. 95-й? Тоже возможно. 96-й? Понятия не имею. 97-й? Скорее да, чем нет. Не надо меня обманывать. Вы родились в 1895 году. Месяц январь? Да, январь. Февраль? Да, февраль. Март? Да, март. Апрель? Да, апрель. «Ложь. Вы родились в феврале. Дату определить?» «Нет-нет», — вдруг забеспокоился человек в очках, собрал бумаги и скрылся за дверью, кромахнув засовом. Настя знала каким-то звериным знанием, что сейчас она не может показать слабость. Слабых бьют. Она должна выразить силу. «Но как?» «Только вот так». продемонстрировав, что она очкастого все равно переиграет, чтобы он там не замышлял. Раннее утро. Сентябрь. Слякоть. Холод. Зиоту не унять. Змеиед на Лефортовской проходной пропуск в развернутом виде предъявил. Прошел еще один контрольный пост. И еще. Перед тем, как дверь в свой отдел ногой толкнуть, Фразу шуточную, заранее заготовленную про себя, повторил. «А вы, ребята, наверное, и забыли, кто я такой!» Распахнул дверь и оказался перед старшим майором государственной безопасности Булановым Павлом Петровичем. «Я вас жду. Поехали». «Куда поехали? Зачем поехали?» Буланов не объяснил. «А поехали прямо в коммунарку». У генерального комиссара государственной безопасности товарища Ягоды огромный кабинет в центральном здании НКВД на Лубянке. А ещё у него кабинеты в Лефортовской тюрьме, в Бутырке и на Таганке. Больше всего он любит принимать доклады в царском кабинете Большого Кремлёвского дворца, в котором когда-то товарищ Свердлов работал, под которым товарищ Свердлов личную тюрьму устроил. В той тюрьме товарищ Свердлов Личных узников держал. В их числе и Фанни Каплан. Из той тюрьмы арестантов выводили только в одно место. В гараж кремлёвский. Чтобы под шум мотора... Но когда дело касается вопросов самых важных, то встречи товарищ Егода проводит у себя на даче в коммунарке. Красиво тут. Подмосковье вообще красотой славится. Я бы лично для себя... Дачу бревенчатую в Пушкино возвёл бы. Это, знаете, по Ярославской дороге. Помните у Маяковского? Пригорок Пушкино горбил Акуловой горою. Так вот там, в Пушкино. Но и коммунарка тоже бы сгодилась. Природа, знаете ли, речка, камыши, рощи берёзовые, синицы прыгают, зайчики, лягушки вечерами в камышах поют, рябина зреет. За высокими зелеными заборами на пригорочке возвышается усадьба Ягоды. На контрольных постах почетную службу справляют славные молодцы из особой роты, каждого бойца, который Генрих Григорьевич отбирал лично. Дорожки белым песочком высланы, в клумбах цветы заграничного фасона. Остановилась машина возле крылечка. Часовой у товарища Буланова даже пропуск не спрашивает. «Свой он тут человек. У змеиеда тоже не спрашивает. Раз с Булановым, значит, всё тут в порядке. Прошли коридором, повернули. Большая комната вроде приёмной. Трое чекистов ждут». Тут у змеиеда и ёкнуло сердце. «Говорил же Халаванов, не ходи туда больше!» Стукнул в дверь товарищ Буланов. и, не дожидаясь ответа, пропустил змеиеда в начальственный кабинет. А старший в группе курьеров, капитан государственной безопасности Давыдов Михаил Борисович, расцвёл маковым цветом. Живём, ребята. Не поняли те, от чего радость, если всем троим не миновать жуткой кары за потерю груза. до да чего ж не радуетесь? Да с чего вдруг? Да с того, что не пропадал чемодан наш. Это проверка была. Это товарищ Ягода нам экзамен на бдительность устроил. Что ты порешь? А вы его не узнали? Да этот молодой в форме, что в кабинет с товарищем Булановым прошел, это же тот самый веревкой подпоясанный.